Глава восьмая. Матри Виэс патрии Все началось с того, что мудрый швейцарский этнограф Иоганн Якоб Бахофен, специализировавшийся на изучении первобытного общества, опубликовал в 1861 году работу под названием «Материнское право», в которой сформулировал теорию существования матриархата, Буквально власть матерей, как специфической стадии развития человеческого общества. При матриархате, который, по мнению Бахофена, предшествовал патриархату, власти отцов, счет родства происходил только по женской линии. А как иначе? Ведь при свободных половых связях внутри общины установить отца ребенка было невозможно. Счет родства – великое дело. если считается родство по женской линии, то центром семьи будет женщина, и она же станет главенствовать в обществе. Все логично? Вроде бы да. Идем дальше. Если женщина занимает главное место в обществе, то она, соответственно, будет занимать главное место и в религии, верно? Какую древнюю культуру не возьми, всюду на самом почетном месте – будут находиться божества женского пола, олицетворяющие материнство и плодородие. Это и древнеегипетская Исида, мать-бога солнца-гора, и египетских фараонов, которые считались его земными воплощениями. Это и аккадская Иштар, сочетавшая управление плодородием, любовью и войной. Это и фригийская кибела Великая мать богов и прародительница всего сущего это и иранская Аредвисура Анахита, богиня плодородия и воды. Это и древнегреческая богиня земли Гея, которая произвела на свет бога неба Урана, а затем родила от него все живое. Могло ли подобное совпадение богинь быть случайным? Навряд ли. Вот вам это доказательство того, что матриархат существовал. Правда, доказательства косвенные, но когда речь идет о глубокой дописьменной древности, на прямые доказательства редко можно рассчитывать. В первой культуре, в культуре матриархата, мы наблюдаем рождение материи, писал Бахофен в другой своей работе «Миф о Востоке и Западе», а во второй, в культуре патриархата, мы сталкиваемся с интеллектуальным и духовным развитием. В первом случае наличествует подсознательная покорность законам природы, а во втором – чистейший индивидуализм. В первом случае мы можем наблюдать преданность природе, а во втором – возвышение над ней, преодоление установленных преград и неимоверно тяжелые страдания – Прометеевой жизни вместо смиренного удовольствия мирной жизни и вечного инфантилизма в стареющем теле. Щедрость матери – это возвышенная надежда на осуществление загадки Деметры, раскрывающейся в предназначении пшеничного зерна. Эллен же желает покорять все сам, в том числе и самые недоступные вершины. В этой борьбе он постигает свою отцовскую природу и поднимается над реальностью, которой прежде всецело принадлежал, а также стремится к обожествлению себя. Он больше не ищет сущности бессмертия в беременности женщины. Отныне он видит бессмертие в принципе мужского созидания, которому он придает божественный характер ранее признаваемый только за материнством. В концепцию матриархата хорошо укладывались амазонки, о которых упоминали в своих трудах Плутарх, Геродот, Плиний-старший и другие античные историки. Фигурируют амазонки и в произведениях Гомера. Эти воинственные женщины жили вообще без мужчин и управляла ими царица. Новорожденных мальчиков амазонки не то убивали, не то отсылали отцам, представителям других народов, которые использовались амазонками только для зачатия. Впрочем, Деодор Сицилийский в первом веке до нашей эры писал о том, что у амазонок имелись свои мужчины, которые занимались хозяйством и воспитанием детей. Сохранилось много изображений амазонок, Статуи, барельефы, рисунки на вазах. Жили воинственные женщины, то ли в Малой Азии, то ли в Закавказье, в общем, где-то на краю мира, за пределами греческих территорий. Жили ли? Большинство современных ученых считает амазонок мифом. Да, разумеется, во все времена были какие-то женщины-воительницы. Они могли образовывать отряды, но народа амазонок не было. Впрочем, вопрос остается открытым. Сторонники существования амазонок ссылаются на многочисленные упоминания о них в разных источниках, но не могли же разные люди, жившие в разное время, повторять один и тот же миф. В XIX веке существование амазонок сомнений не вызывало, и Бахофен считал амазонство – этапам в истории человечества, универсальным этапом, характерным для всех людских общин. По Бахофену, амазонство приходило на смену гетеризму, так он назвал начальную стадию существования человеческих общин, для которой были характерны свободные половые отношения. «Амазонство», – писал Бахофен, – «представляется абсолютно всеобщим явлением. Оно связано не с особенностями физических или исторических отношений определенного народа, а свойственно человеческому существованию вообще. Вместе с гетеризмом оно имеет универсальный характер. Одинаковые основания везде вызывают одинаковые действия. Амазонство вплетено в историю всех народов. Бахофен представлял амазонство как социальный переворот, как революцию, совершенную женщинами. Гитаризм непременно должен привести к амазонству, утверждал Бахофен. Униженная недостойным обращением мужчины, женщина первой испытывает стяготение к упрочению своего положения и чистому существованию. Чувство испытанного стыда, неистовство отчаяния воспламеняет ее к вооруженному восстанию. Какие проникновенные слова! Могла ли теория, объяснявшая переход к матриархату революции женщин, а не простым счетом родства по материнской линии, остаться без внимания основоположников марксизма Карла Маркса и Фридриха Энгельса? Разумеется, не могла. Маркс с Энгельсом развили теорию бахоффена в учении о матриархате, Бахофену при этом крепко досталось, и термин «гитеризм» он выбрал крайне неудачно, не понимая, что именно он открыл, или вернее угадал, ведь гитеризмом древние греки называли проституцию, и исторической характеристики гитеризма не разработал и вообще многого не понял и добросовестного отношения к делу не проявил. Но у бахофина была идея, за которую ему можно было простить все грехи. Он признавал существование первобытного коммунизма, от рождающегося материнства ведет свое происхождение всеобщее братство всех людей. Авторитет Маркса и Энгельса среди философов и историков был довольно высок, несмотря на то, что многие их теории были утопическими» а в Советском Союзе и других социалистических странах, как уже было сказано выше, их утверждения не оспаривались вообще. Поэтому многие из слушателей этой аудиокниги могут быть уверены в том, что матриархат действительно существовал. Так их учили в школах и институтах. Некоторые, наверное, даже помнят наизусть высказывание Энгельса о том, что неспровержение материнского права было всемирно и историческим поражением женского пола. По мнению Энгельса, патриархат, как и матриархат, был установлен в результате борьбы, в которой на этот раз победили мужчины. На этот раз обошлось без вооруженного восстания. Женщины оказались разобщенными, когда люди разбились на пары, И в каждой паре муж утвердил свою власть над женой. Такая вот вышла ползучая патриархальная революция. Исторических свидетельств матриархата не было, но при желании остаточные признаки матриархата можно найти у любого народа. Как говорят нехорошие следователи в детективных сериалах, был бы подозреваемый, а доказательства всегда найдутся. У кельтов и германцев замужние женщины сохраняли связи со своим родом и были две формы брака – с властью мужа над женой и без нее. О, это явное следствие матриархата! А если еще и вспомнить, что за убийство у них мстили не только родственники отца, но и родственники с материнской стороны, то в былом матриархате вообще не приходится сомневаться. Интересно, что бы сказал по этому поводу великий сыщик Шерлок Холмс. Возможно, что следующее. «Вспомните о бериловой диадеме, Ватсон, и вы поймете, сколь ненадежны, несомненные и неопровержимые доказательства». Банкир Холдер собственными глазами видел, как его сын Артур отламывал от диадемы угол с тремя берилами, но настоящим преступником оказался другой человек. С доказательствами нужно обходиться очень осторожно. А давайте продолжим разговор о матриархате в виде диалога между Холмсом и Ватсоном. Так будет интереснее. Хмурое осеннее воскресное утро. Долгий английский завтрак. Холмс многозначительно хмыкает, увидев на столе возле Ватсона газету со статьей Нашими предками правили не короли, а королевы. — Вы верите в эту чушь, Ватсон? — спросил Холмс, указывая взглядом на газету. — Женское правление! Хм, более глупой выдумки я, пожалуй, никогда не встречал. — Но почему вы так категоричны, Холмс? — удивился Ватсон. Авторитетные ученые доказали... — Доказательством этих авторитетных ученых не поверил бы даже Лейстрейд. Тоном недопускающим возражений сказал Холмс, а уж вы знаете, как он любит хвастаться за первую подвернувшуюся улику. — Знаете, что, Холмс, — рассердился Ватсон, — то, что вы превосходно знаете свое дело, еще не дает вам права судить о том, в чем вы совершенно не разбираетесь. Я готов поставить Саверен против Шиллинга на то, что за пять минут смогу доказать вам вашу неправоту. «Принято!» — усмехнулся Холмс. «Саверен никогда не бывает лишним, как и Шиллинг», — огрызнулся Ватсон, беря в руки газету. «Итак, начнем. Что вы скажете по поводу многомужества, которое распространено у некоторых народностей в Индии? Это же явный отголосок матриархата. Это явное свидетельство того, что у этих народов недостаточно женщин, Ватсон». Или же им приходится жить в очень тяжелых условиях, и мужчины не могут в одиночку прокормить свои семьи. И вообще, какая может быть связь между властью женщин и многомужием? Ну как же, Холмс? Странно, что вы этого не понимаете. Многомужей это привилегия, недоступная большинству женщин. Вот послушайте, что пишет сэр Генри Старк, член Королевского научного общества. Чем больше в семье Тодда мужчин, тем богаче семья. Мужчины заняты трудным и опасным делом. Они пасут скот в суровых отрогах голубых гор, а женщина занимается домашним хозяйством, собирают плоды, делают из молока сыр и масло. «Благодарю вас, Ватсон, достаточно!» – перебил Холмс. «Ваше первое доказательство само себя опровергло». О каких привилегиях может идти речь, если женщине приходится делать все то, что вы прочли? В такой ситуации лишний муж не благо, а наказание, лишние хлопоты по хозяйству. И неужели вы не видите противоречия? Если бы эти отношения были бы следствием власти женщин, то один или двое мужей оставались бы дома и делали всю женскую работу». В таком случае еще можно было бы говорить об этом вашем матриархате, основанном на власти женщин. Один ноль в мою пользу, не так ли? Хорошо, пусть так, поджал губы Ватсон. Но следующее доказательство вам отвести не удастся. Сэр Генри Старк приводит перечень преданий, распространенных у разных народов от Тасмании до Центральной Африки. Согласно этим преданиям, когда-то миром правили женщины, а мужчины им подчинялись. «А в Камелоте когда-то правил король Артур», — рассмеялся Холмс. «Но никто на основании этой легенды не осмелится включить Артура в перечень британских королей, не так ли? Я чувствую, что у вас, Ватсон, очень плохо с доказательствами, иначе бы вы не обратились к сказкам». Сам я вижу в преданиях такого рода рассказ о установлении правильного порядка вместо неправильного, только и всего. Два вы согласны? Я не согласен, Холмс, но пусть будет так. Ватсон пожал плечами. Я намеренно оставил самое веское доказательство напоследок. Послушайте, что я вам скажу. Согласны ли вы с тем, что в первобытных общинах когда любой мужчина имел доступ к любой женщине, дети могли знать только своих матерей, но не отцов. Допустим, как в таком случае должны были передаваться имущество и власть, от матерей к дочерям, не так ли? «Нет, с этим я категорически не согласен», – накмурился Холмс. «Вы говорите о первобытном обществе, в котором не было ни права, ни норм морали». И вообще не было того, что мы называем цивилизованностью. В таком обществе власть и вообще все блага распределялись по правилу силы, так как это делается в животных стаях и преступных шайках. Если главарь шайки погибнет, его место займет не его сын, а самый жестокий и сильный из бандитов. О каком праве можно вообще говорить применительно к первобытному обществу? Логические предположения, друг мой, нужно строить на крепком фундаменте логики, а не на зыбком песке домыслов и предположений. Покажите мне хотя бы одно племя дикарей, в котором власть принадлежит женщинам, и я признаю, что матриархат мог иметь место в наших древних предков. Есть у вас такой пример? «Если нет, то дайте мне честно выигранный суверен Диалог Холмса с Ватсоном на этом закончен. К сказанному можно добавить лишь одно. На сегодняшний день, несмотря на все этнографические исследования, не удалось найти ни одного племени, в котором было бы доминирование женского пола над мужским. Даже в тех обществах, где счет родства ведется по материнской линии. По-научному такие общества называются матрилинейными. Власть принадлежит мужчинам, а не женщинам. Мужчины сильнее женщин, и потому они обладают более высоким статусом, иначе в первобытном обществе и быть не может. Правда, с недавних пор у сторонников теории существования матриархата появился еще один условный козырь. Выяснилось, что карликовых шимпанзе, называемых бонобо, в стаях могут доминировать не только самцы, как это происходит у обычных шимпанзе, но и самки. И это при том, что самцы бонобо немного крупнее самок. Иначе говоря, доминирование самок бывает обусловлено не их физическим превосходством, а другими причинами. Ученые считают, что статус определяется количеством сторонников среди членов общины. «Если такое возможно у наших ближайших родственников шимпанзе, — говорят сторонники матриархата, — то почему этого не могло быть у первобытного человека? На самом деле никакой это не козырь, то есть не довод, а некорректно притянутое за уши подтверждение существования матриархата». В примере с Бонобо речь идет не о матриархической власти самок над самцами, а о том, что в определенных случаях, при определенных условиях, лидерами групп могут быть самки. Это первое. И второе. Вообще нельзя в качестве доводов приводить примеры, относящиеся к другому биологическому виду. Так ведь можно дойти и до самок богомола, которые после совокупления съедают самцов. Вот уж доминирование так доминирование, использовало и сожрала. Но где богомолы и где люди? Что же касается культа великой богини-праматери, которая у многих народов выступала в роли верховного божества, то этот культ был обусловлен не властью женщин, а женским таинством рождения таинством появления новой жизни из ничего. Было бы странно и даже противоестественно, если бы люди придумывали себе богов мужского пола, порождавших все живое. Давайте не будем превращать олицетворение женского плодоносящего начала в олицетворение женской власти. Не было никогда никакого матриархата, и, простите автору, если он кого-то огорчил.